Глава двадцать Еще два сидельца в приемном покое были впереди Шеврикуки. «Назначили бы время», — ворчал про себя Шеврикука, — «как у людей на бурмашину». Но вот повлекли в кабинет увещевателя и его. Указали сесть на табурет и оставили в одиночестве.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 То ли глаза Шеврикуки попривыкли, то ли подрос огонь лучины, но некоторые подробности наряда кабинета, конечно, не логово и не пещеры, он смог рассмотреть. Угадывались четыре стены или хотя бы панели, а прямо перед Шеврикукой, за медвежьей шкурой, и некий проем, то ли ниша, то ли углубление для трона или кафедры, то ли зевкамина, то ли еще что».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 Возникла и некая мерцающая полоса, и в ней стала передвигаться смутная, серебристо-серая и изредка со взблесками разноцветия, похожая и на чашу, и на яндаву, и на братину. Но сейчас же соображение Шеврикуки о смутном серебристо-сером положило предел явление увещевателя. Шеврикуке показалось, что увещеватель выехал из темного проема.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 Белая широкоплечая русская печь, способная держать тепло в доме от трех покоях и возить на себе поводу говорящей щуке пятерых емель. «Со скольких таких печей я сваливал дремлющих нерадивых хозяев-балбесов?» пришло в голову Шеврикуке. Ничего глупее вспомнить он не мог. А на медвежьей шкуре лежали теперь вилы, топор, пила,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 Накопится, как же, известно где. И вот это накопленное, собранное пчелками-шишами, когда по полглоточку, когда по глоточку, когда по ушату, когда по вороху, было сейчас слито, склеено, сдавлено и подано для скорейшего ознакомления его значительности, важной особе, возможно, утомленной повседневными подвижническими занятиями.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 то есть именно показалось или старческим соткалось в воображении увидеть лицо увещевателя шеврикуки не было дано глаз его ему точно не открыли ни разу в секундных перетеканиях световых пятен возникали лишь космы и лохмы бледно серых волос а может и седых космы же бровей нос картофелиной большой рот в кущах усов и бороды острые безмочи куши Увещеватель был, несомненно, заросший. «Что-то в нем есть от льва», — вообразилось Шеврикуке. Световое пятно повело взгляд Шеврикуке вниз. «Неужели в бурках?» — чуть было не обрадовался Шеврикука. «Нет, на ногах Увещевателя были тапочки. Войлочные, не первого сорта, подшитые сукном или байкой, без задников, с тесемками, стягивающими подъем». Такими тапочками снаряжали в путешествие по Останкинским паркетам посетителей славного музея творчества крепостных. На босу ли ногу, навязанные ли носки, а может, все же и на бурке были натянуты тапочки, Шеврикука разглядеть не мог. Зато он сообразил, что левый тапок завершает правую ногу увещевателя, а правый, соответственно, левую. «Это же леший так фасонят!»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 Шеврикука напрягся, тормошил в себе адвоката, пытался в себе же отыскать или разбудить благосклонных к нему присяжных заседателей. Но ожидаемого обвала Яри на его, Шеврикуке, личность все никак не происходило. «Терпение растягивается на десятилетия», — уже бубнил увещеватель. «В ожидании, не откроется ли, наконец, в том или ином доможили дарование»,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 О пронырстве, в частности, ложной развитой любознательности, вынуждавшей совать нос, уши, глаза, руки и еще что не надо в запреты и в зазамочия. О неуважении ко многим, расположенным над ним. Об увлечениях сладкими страстями. Тут звуки снова запрыгали в хихиканья. Шеврикука даже отчасти обиделся. В смешке заросшего увещевателя, пусть и нервическом,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 «Предоставить заветы!» Недоумение Шеврикуки натыкались лишь на невнятные ответы и на кивки в адрес каких-то ученых мудрствований с комментариями. А кто-то посоветовал Шеврикуке зашить рот или хотя бы держать между губ палец. А теперь, после знакомого пассажа увещевателя, Шеврикука задремал глуше. Разбудило его слово «предосудительно». «Предосудительно ли совершать?» — размышлял увещеватель. «Многие могут назвать эти деяния предосудительными». «Что? Что предосудительно?» — взволновался Шеврикука. А он уже сообразил. Колыбельное отзвучало. Голос увещевателя его более не укачивал.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 расположенного, заметим, в историческом отдалении от Останкина. «Тут любопытство», — принялся бормотать Шеврикука. «Именно ложно развитая любознательность». Но увещеватель не пожелал слушать его бормотание. А история с Традескантовым. гибели или исчезновение честного и трудолюбивого домового Традескантова при исполнении... «Тем, обратим внимание, дежурных занятий. Не предосудительно ли в ответственную пору угрозы со стороны наглых зломыслителей?» «Причем я и Традескантов», — искренне удивился Шеврикука. «Я тут ни с какого бока ни при чем». «А потакание безоглядной похоти ученой дамы Легостаевой, направившая женщину в известное положение, хорошо ли это?»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 а приступы безрассудства и честолюбия или гордыни, подтолкнувшие к доверительным отношениям с башни и одним из самых ловких, назвавшимся бордюром, и опасными исполнителями типа БШ или МД. И это впору, о какой лучше не говорить. Так, только и мог повторять теперь Шеврикука. Так...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 но сразу понял, что в возражениях его нет смысла. Не слышал пока и никогда не услышит. «Коммерция и добывание пустых средств можно было бы объяснить пагубным влечением к известной особе. Но вроде бы подарки, прикушке и цветы более не нужны. Вроде бы с известной особой происходит разрыв. Не так ли? А...» Значит, страсти и пороки могут устремиться и к иной, не менее пагубной цели. Пожалуй, хватит! Можно ведь оглашать конец. Что далее утруждать тебя все ясно, уныло, обреченно думал Шеврикука. Выходило, что он был не готов к этому протеканию разговора. Самонадеянным растяпой отправился в Китай город.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 «Име-то откуда возникло?» «Ах да, помним. Лет полтораста назад в Капельском переулке между Мещанскими, Первой и Второй, стояло деревянное строение в один покой. Проживал в нем землемер Шеврикука Николай Андреевич с домочадцами. Был там, естественно, домовой». Имел право называться шеврикукой, коли б захотел, отменив прежние имена. Или вот... В Полесских землях в мокрых местах водятся куки. кукиш изобрели вовсе не они, не они. И появились там иногда, утверждают иные, шеврикуки. Будто бы домовые, может, на кого-то обиженные, может, на хозяев или еще на кого-то.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 «Более вы ни о чем не заявите?» «Ни о чем. Вы меня озадачили, но я...» «Как пожелаете. Ваше право. Мы осведомлены обо всем. Но нет сейчас необходимости напоминать обо всем». Свет лучин стал утихать. Увещеватель же опять, к удивлению Шеврикуки, затянул колыбельную. «А может, песнь утомленного зимней степной дорогой ямщика?» Послышались, не предосудительно ли, остается взвесить, надежен или ненадежен, не водятся ли в нем какие сомнения, не объясняется ли злонамеренность детей видением задумчивости или приступами меленхолии. Вот как. Сумнение, меленхолия не достанут ли теперь и крашенную Семеновскую ложку из-за хромового сапога. Да и сапог-то не было, а были войлочные тапочки. Тут опять голос увещевателя показался Шеврикуке знакомым. Где он звучал и когда? Когда-то, когда-то, но когда? И будто бы нечто высветилось в полумраке над пропавшей в черноте печью, замерцало потекло куда то и не открыла шеврикуке сути своей и недоступной взгляду наружности радости тоску испытывал теперь шеврикука снова он ощутил близость к коренной догадки но глаза и уста ее были сомкнуты зачем же так откройте взмолился было шеврикука однако его приподняли и выволокли в определительно выхлопной покой, расположенный за кабинетом увещевателя. У Балясина награды стояли два силовых наблюдателя с шестоперами в руках. За столом же восседал выводной регистратор, вполне возможно, кузен регистратора приемного. — Громоту! Что там у вас? — потребовал регистратор. — Что вы мямлите? Голова-то с ушами не откручена! — Предъявляйте! —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 Любохват, бросив взгляд на Шеврикуку, что-то сказал собеседникам, обратив их внимание на приближающегося путника. Сам же, посмотрев на часы, как бы заахал и поспешил куда-то. Шеврикука был намерен миновать оживленное перекрестье, не произнеся ни звука. Но благоухающий ваксой мошенник Кошмаров схватил его руку и стал прощупывать пульс.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 «Сейчас сам видишь дела, лихорадки, неразбериха и сутолока, управление или приказ, но в скорости и на гряну!» «Ага, милости просим к нам на линию огня. Навестите нас в бронетранспортере». «Ну, не сам я, вдруг дела?» «Молодцов, пришлю, за ж то сорванцов. Счетчик заработает?» «Хоть бы и сорванцов».